Весь мир. В восемь часов вечера Саша пришел на почту и заказал разговор с Москвой. — Скажите, здесь можно курить? — спросил он телефонистку. — Пожалуйста, курите. Он сел в неосвещенной пустой комнате и стал смотреть, как телефонистка втыкает и вынимает из коммутатора вилочки... «Вероятно, это очень древняя машина», — подумал он. «Для того, чтобы дозвониться до Москвы, потребовалось прежде всего вызвать район, у района попросить Ленинград, а у Ленинграда уже Москву. И в довершении всего подойдет к телефону Иннина мама и скажет, «Ах, как жаль, Инночка ушла в театр, а с кем ушла, неизвестно». За окном ветер гнал уже разорванное, влакнистое клочья туч. К озеру уходила шеренга стройных елей с пригнутыми верхушками. Ближайшая ель тихо шуршала по стеклу своей широкой мохнатой лапой. Быстро сгущался мрак, тускнели редкие головешки заката. Саша курил уже седьмую сигарету. Волнение медленно охватывало его с ног до головы. За фанерной стенкой неумело ругалась. Телефонистка. Вдруг она стукнула в стенку. «Снимите трубку!» Эта Трубка рычала, свистела, пела, кашляла. Издалека, как сквозь шум моря, доносились... Раскаты рояля, диктор по слогам читал статью для районной печати с словно дразня друг друга, что-то бубнили непонятные голоса, раздавались удары, похожие на метроном, нарастая, летел в ухо какой-то далекий космический вой, и вдруг среди этого хаоса послышался слабый, будто с другой планетой, голос «Алло, алло, Саша?» «Саша?» С минуту Александр, чуть не задыхаясь, орал в трубку, потом замолчал. Голос невероятно далекой девушки сначала ощупью, потом все уверенней и уверенней пробирался сквозь путаницу проводов. «Саша! Алло! Саша!» И когда он понял, что можно уже не кричать, он в полуголоса сказал Элиоутара а Элита Саша изумленно вздохнул возле самого уха родной голос. Ну конечно, инна с хрипотцой рассмеялась. У меня тоже было такое чувство, словно я лечу с Марса. Почему ты не звонил? Я все время сижу и жду. Зеленин заплатил 35 рублей, с грохотом слетел с крыльца и выскочил на середину улицы. Он поднял голову и раскинул руки, словно хотел заключить в объятия ночное небо. Он шатался, как пьяный, и смотрел на созвездие, весело горящее в разрыве туч. Над головой его ровно гудели под ветром провода, великие металлические нити, связывающие всех людей на земле, провода, электромагнитные сигналы, бороздящий эфир, раскаты рояля, голос диктора, голос Инны. По озеру тянулась цепочка огней и вдруг с буксира соскользнул голубой дымный луч и вырвал из мрака сигнальную вышку пристани. Зеленин дышал полной грудью. В этот миг он почувствовал, что его мир не замыкается бревенчатыми домиками, круглогорья, что он живет во второй половине двадцатого века, во всем огромном современном мире. Люди оплели мир сетями для связи друг с другом и для помощи. Транспортная сеть, телеграфная. Сеть обучения, лечебная сеть, в которой он является составной частью. Упади здесь случайный самолет из Москвы, Игарки или Гваделупы. Об этом будет немедленно сообщено, куда следует. А летчикам и пассажирам окажет помощь он, Александр Зеленин. Он... Размашисто шагал по дощатому настилу, гудя под нос какой-то свой мотивчик. Он мчался мимо заборов и мимо крохотных садиков, за листвой которых светились слабые огни, и вдруг впереди возникла неподвижная темная фигура. Зеленин зажужжал карманным фонариком, увидел короткий седой бобрик и пучки бровей. Это был Макар Иванович. Александр Дмитриевич, — глухо пробормотал старик, — ты, брат того, дал бы мне книженцию эту почитать, пособие это самое.